Страница 473 Б. Закон перехода количества в качество. Курсив. Закон перехода количества в качество оборажает такую взаимозависимость характеристик материальной системы, при которой количественные изменения на определенном этапе приводят к качественным, а новое качество порождает новые возможности и интервалы количественных изменений. Конец курсива. Смотри, Ильин... ВВ мера, диалектика материального мира, онтологическая функция материалистической диалектики Ленинград, 1985 год, страница 140-141 Само название Переход количества в качество нуждается в осознании материалистичности своего содержания и соотнесенности только с этим содержанием. Дело в том, что Гегель, указывавший на описание зависимости качества от количественных изменений еще в античной философии и приводивший немало фактов перехода одного качества в другое в результате количественных изменений, говоря о переходе количества в качество, прежде всего имел в виду их переход как понятий. Понятие качества у него переходило, переливалось в понятие количества и наоборот. Отсюда название закона, идущее от Гегеля. Если кто-то захочет уловить буквальный смысл формулировки закона, связывая соответствующие понятия с материальными явлениями, то он не придет ни к чему, кроме несуразного представления вроде перехода двух килограммов в груши и наоборот. Выражение «переход количества в качество» имеет единственный рациональный смысл. Переход одного качества в другое – на основе количественных изменений, и только в этом смысле оно и будет нами употребляться. Страница 474. Изменение качества в своей основе имеет прибавление или убавление вещества, энергии, структурных и или информационных компонентов системы. Преобразование качества может наступать, от замены элементов одной природы теми или иными элементами другой природы, или в результате изменения структуры при прежнем составе элементов. Система может получать энергию извне или отдавать ее во внешнюю среду. При одном и том же количестве энергии она может перераспределяться в рамках самой системы. В целостных системах к количественной стороне относится также информационное содержание систем, изменение информации. Примером действия рассматриваемого закона может служить явление трисомии, когда во время редукционного деления имеет место нерасхождение хромосом и в клетках тела индивидуумов оказываются вместо двух три хромосомы. Трисомия по хромосоме 21 обусловливает отклонение в развитии человека от нормы, а именно полное слабоумие, врожденный порог сердца, характерные дефекты лица, Синдром Дауна. Частота этого заболевания у детей, кстати, повышается с возрастом их матерей, особенно после 35 лет. Из химии известно, что прибавление или убавление одного атома приводит к качественному изменению природы вещества. OH – гидроксильная группа, H2O – вода, H2O2 – перекись водорода. Если сообщать снаряду горизонтальную скорость на высоте 2 км в 1000, 2000 и так далее, 7000 метров в секунду, то он падает обратно на Землю, но затем при увеличении скорости с 7910 до 7911 метров в секунду, то есть всего на 1 метр, он уже не падает на Землю, и земной полет превращается в космический. Еще больше изменения в характере движения происходят при достижении скоростей в 11189 и 16662 метра в секунду. Космический корабль будет обретать межпланетный или межзвездный полет. Смотри, Штернфельд. Аа. К закону перехода количественных изменений в качественные. Несколько примеров из области астронавтики. Журнал «Вопросы философии» 1960 год, номер 7, страницы 111-112. В социально-экономической области также постоянно наблюдаются переходы количества в качество. Владелец денег, например, превращается в капиталиста только тогда, когда сумма денег, авансируемая им на производство, достигает величины, позволяющей ему освободиться от личного участия в процессе производства и прибегнуть к найму и эксплуатации рабочей силы. Во всех областях материальной действительности появление нового качества – обусловлено материальными факторами, количественными изменениями. Конкретные пути такой зависимости качества от количества являются частными науками. Страница 475. В философской литературе предложено переименовать данный закон в закон взаимоперехода количественных, структурных и качественных изменений. Не спорим, структурные изменения важны для изменений качественных, но в целом эта точка зрения имеет два уязвимых момента. Во-первых, три фигурирующих в новом названии закона понятия не являются однопорядковыми. Лишь категории качества и количества соотносятся друг с другом. Структура же соотносима с понятиями «система» и «элемент», а ее содержание расщепляется на качественную и количественную стороны. Если связать структуру с качеством, которое детерминирует ею, то будет допущено смешение двух качеств – детерминируемого и детерминирующего, что не вносит ясности происхождения нового качества. Во-вторых, явление изомерии в химии, состоящее в том, что существуют соединения, обладающие одинаковым составом, и молекулярной массой, но различающейся по структуре, не является открытием середины двадцатого века, а заставляющим пересмотреть и формулировку, и существо закона. Мы наблюдаем здесь количественные изменения в комплексе линий, в углах между ними и тому подобное. Так что если и структура берется в отношении качества системы, то правильнее будет учитывать только ее количественную сторону, но в таком случае это будет опять же количеством. Наряду с переходом количества в качество происходит обратный переход, качество в количество, в отмеченном выше значении перехода. Новое качество влияет на исчезновение одних и становление других количеств. Пере переход качественных изменений в количественные в процессе развития выражается в том, что качество, первое, определяет характер направления количественных изменений, второе, оказывает существенное влияние на скорость тем по протеканию количественных изменений, и третье определяет меру или безмерное развитие данного явления. Итак, основное содержание закона перехода количества в качество состоит в обусловленности качественных изменений количественными и в определяемости количества качеством. Пока не существует общепринятых исходных определений понятий качества и количества но имеется немало определений, которые могут претендовать на общую значимость. К феноменологическому уровню системы предметов, к характеристике качества на этом уровне, более всего, на наш взгляд, подходит определение, которое дается через понятие «свойства». Страница 476. Свойство – есть способность вещи проявлять свою сущность при взаимодействии с другими вещами. Гегель отмечал эту связь свойства с основой вещи. Он писал, кавычки открываются, вещь обладает свойством вызывать то или другое в ином и лишь ей присущим образом проявляться в соотношении с другими вещами. Она обнаруживает это свойство лишь при наличии соответствующего характера другой вещи, но в то же время оно ей присуще и есть ее тождественная собой основа. Это рефлектированное качество называется поэтому свойством. Кавычки закрыты. Гегель. Наука логики. Том 2. Москва. 1971 год. Страница 121. Свойство не порождается отношением вещей, но лишь обнаруживается, проявляется в таких отношениях. Свойство столь же материальное, как и сами вещи. Материальная система, вещь, обладает значительным числом свойств среди которых имеются аддитивные, эмерджентные, диспозиционные, необходимые, случайные, существенные, несущественные и тому подобные. Они неравноценны для характеристики качества. Кавычки. Нечто есть то, что оно есть, только благодаря своему качеству, между тем, как, напротив, вещь, хотя она также существует лишь постольку, поскольку она обладает свойствами, все же не связано неразрывно с тем или другим определенным свойством, и, следовательно, может также и потерять его, не перестав из-за этого быть тем, что она есть. Кавычки закрыты. Гегель. Энциклопедия философских наук. Том 1. Москва. 1974 год. Страница 290. Предостерегая против смешения свойств с качеством, Гегель, по сути дела, подходил с системной точки зрения к соотношению свойств и качества, связывая с качеством только наиболее важные свойства, свойства-элементы. Выделение такого комплекса свойств является сложной задачей. Нужно иметь конечную их совокупность, адекватно соответствующую бесконечному множеству свойств того же объекта, иначе говоря, нужно отвлечься от многих свойств и не потерять при этом ничего существенного из того, чем обладает качественная определенность как таковая. Как полагает Б.В. Ахлебининский, эта задача решается посредством применения принципа детерминизма. Свойства изучаемого объекта перебирает до тех пор, пока набор не начнет вести себя детерминированно. Если исключение какого-то свойства из набора не изменяет его детерминированного поведения, то значит это свойство не относится к числу существенных. Если же комплекс ведет себя неоднозначно, то есть на одно и то же воздействие реагирует по-разному, значит система является неполной и необходимо учесть какое-то новое свойство. Если же некоторый набор свойств детерминирует все остальные свойства так, что они могут быть из него получены то это набор и может рассматриваться как эквивалент всей качественной определенности. Ахлебенинский, Б.В. А.С.Е.Е.В. В.А. Шорохов и М. Принцип детерминизма в системных исследованиях. Ленинград, 1984 год, Страницы 49-50. Страница 477, книги. Исходное определение понятия качества на феноменологическом уровне может быть таким. Курсив. Качество – это система важнейших, необходимых свойств предмета. Конец курсива. Отбор свойств, соотносимых с качеством предмета, является параллелью и движением познания от внешней стороны предмета к его сущностям. важнейших и необходимых свойствах так или иначе уже наличествуют сущностные его моменты. Полный переход на сущностный уровень предмета означает выявление его структуры, основного закона связи элементов. Пример тому – основной экономический закон капитализма, состоящий в получении прибавочной стоимости посредством эксплуатации наемного труда. Курсив. На сущностном уровне объекта качество можно определять как целостность, тождественную внутренней определенности, основному закону объекта. Если соединить теперь сущностной и феноменологические уровни, то можно сказать, что... Курсив. Качество – это внешняя и внутренняя определенность, система характерных черт предметов, теряя которую предметы перестают быть тем, что они есть. Конец курсива. Это определение понятия качества непосредственно связано с понятием количества и фактически формулируется через сопоставление с ним. В повседневном опыте, да и в научном познании, перед нами всегда два типа изменений. Одни изменения оказываются безразличными, равнодушными к бытию предмета, другие представляют изменения самого его бытия. На обыденном уровне эта разница нередко определяется на глазок, что бывает достаточным. Первые изменения – количественные, вторые – качественные. Курсив Количество может быть определено как совокупность таких изменений в материальной системе, которые не тождественны изменения ее сущности. Конец курсива. Качество же, как отмечал Гегель, кавычки открываются, есть вообще тождественное с бытием. Непосредственная определенность, в отличие от рассматриваемого после него количества, которое, правда, также есть определенность бытия, но уже не непосредственно тождественная с последним, а безразличная к бытию, внешняя ему определенность. Нечто. Есть благодаря своему качеству. То, что оно есть. И теряя свое качество, оно перестает быть тем, что оно есть. Кавычки закрыты. Гегель. Энциклопедия философских наук, том 1, Москва, 1974 год, страница 228. К такому пониманию количества приходят и представители частных наук. Так А.Н. Калмогоров полагает, что количественное отношение характеризуется в отличие от качественных лишь своим безразличным отношением к конкретной природе тех предметов, которые они связывают. Поэтому они и могут быть совершенно отделены от их содержания, как чего-то безразличного для дела. Смотри, Колмогоров А.Н. Математика. Большая советская энциклопедия. Второе издание. Том 26. Страница 476. Страница 478 настоящей книги. Количество абстрагируется от качества. Качество тоже в этом смысле выступает безразличным для количества. Последний есть способ познания, предполагающий, конечно, связь количества с качеством. В материальной действительности сущность количества выявляется через его сопоставление с качеством, а сущность качества через его сопоставление с количественными, безразличными для бытия системы изменениями. А Диалектика качества и количества в исходном своем пункте есть их взаимоопределяемость. Каждая из категорий – качество и количество – определяется через свою противоположность. Содержание любой из них соотнесено с содержанием другой. По словам Гегеля, качество есть в себе количество, количество – в себе качество. Учет этого обстоятельства несколько конкретизирует определение количества как безразличной к бытию вещей определенности или изменчивости. Количество обладает также и качественной характеристикой, а изменения количества при более строгом подходе не безразличны, как оказывается для качества. Они либо укрепляют его, либо воздействуют на него репрессирующим. Но и в этой ситуации с точки зрения сохраняемой целостности объекта количественные изменения в общем-то остаются безразличными для основного качества материальной системы. При углублении познания объектов, при учете качественного момента количества определение понятия количества может быть таким. Курсив. Количество есть степень развития данного качества. Конец курсива. Количественные различия обоступают в условиях сохраняемости одного и того же качества или наличия одинаковости качества у разных по форме систем. На первый план здесь выступают пространственные и временные его характеристики. Кавычки открыты количество ⁇ объективная определенность качества на однородных явлениях или качество в его пространства на временном аспекте со стороны его бытия в пространстве и времени. Кавычки закрыты Яновская С.А. Сравнение предметов между собой при их однородности ведет к установлению определенных пропорций. При этом выявляется эталон, служащий основой измерения количественных параметров систем. Для измерения используются понятие числа, объема, длины, величины и тому подобное, а само понятие количества может определяться через эти понятия. Сравнению подлежат и неоднородные системы по какому-либо свойству в каком-либо отношении. Страница 479 Переход в познание от качественных характеристик предмета к количественным связан с развертыванием математических средств познания, позволяющих достигать точности в исследованиях и более эффективно овладевать природой объекта. Будучи зафиксированными как количественные в одной системе отчета, изменения объекта могут выступать как качественные в другой, более узкой системе отчета. Тут же переход капитализма от домонополистической стадии к монополистической есть изменение количества в плане развития всех общественно-экономических формаций, общества в целом, и изменение качества в рамках одной капиталистической формации. Нет чистого количества, никак не связанного с качеством, и нет чистого качества, никак не связанного с количеством. Качество всегда количественно, а количество качественно. Однако их неразрывная связь не означает их слияние, между ними имеется достаточно четкая граница, которая определяется при установлении системы отчета, при четком выделении систем предмета исследования. Качество и количество связаны в мире. Слово «мера» имеет множество значений. Это и способ определения количества по принятой единице измерения, мера времени, линейная мера и при принятой действия крутая мера, принимать меры и намерение, закономерность, мера множеств и тому подобное. В философии Бытия мера служит для выражения взаимосвязи качества и количества. Всякий предмет, любое развитие материальных систем имеет свою меру существуют разные типы мер выделяется мера непосредственного бытия и субстанциальная мера первая связана с внешней стороной предметы с фиксированием меры на уровне живого созерцания вторая с сущностью соответственно с теоретическим уровнем познания мерой непосредственного бытия является жидкое состояние воды температура которой изменяется при известных условиях от 0 до 100 градусов. При углублении познания на уровне сущности вода предстает уже как химическое соединение, результат взаимодействия кислорода и водорода, образованное по законам структурных связей соответствующих ионов. Субстанциальная мера есть закон структурной организации системы в соответствии количественных моментов в составе и структуре системы ее качественной специфичности. Этот тип меры содержит в себе причинное объяснение происхождения и движения данной системы. Мера часто выражается числом, но не всегда она поддается точному числовому описанию. В процессе развития нередко отсутствуют резкие грани, последующая ступень как бы полностью сливается с предыдущей и создается впечатление либо полной гомогенности либо неожиданного появления нового. Страница 480 Подобное происходит и нравственной сфере, где отмечается размытость грани между осторожностью и трусостью, прямотой и грубостью, гибкостью и беспринципностью, щедростью и расточительностью. В таких случаях численное значение меры установить нельзя, но мера существует и здесь. Переход через эту меру – означает переход в иное, качественное состояние. Одним из типов меры является безмерность. Это та же мера, но не деформированная в количественном отношении. Система еще обладает способностью к некоторому развитию и функционированию, однако обремененная излишним количеством, она теряет ряд возможностей развития, снижает темпы общего развития, становится однобукой, аритмичной. Это может иметь место у разных объектов, в том числе у отдельных индивидов, например, при патологической устремленности на обогащение, в экономике при ее нацеленности на экстансивные факторы роста и тому подобное. В современном антагонистическом обществе многие его стороны – социальные институты, управление, образ жизни и тому подобное – подчинены безмерности. Если античный мир – Как писал Карл Маркс, пронизан диалектикой меры, то при капитализме вся жизнь подчинена безмерному абстрактно-количественному принципу. Деньги, вещественный носитель абстрактного количества, является стимулом этого общества. В нем, кавычки открываются, количество денег становится все в большей и большей мере их единственным могущественным свойством, подобно тому, как они сводят всякую сущность к ее абстракции так они сводят из самих себя в своем собственном движении количественной сущности. Безмерность и неумеренность становятся их истинной мерой. Кавычки закрыты. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Сочинение, второе издание, том 42, страницы 128-129. Продолжающийся и при безмерном развитии процесс кумуляции, накопления необратимых изменений в субстрате, и структуре системы, и ведет к расшатыванию структуры системы, к ее неустойчивости, создающей предпосылку для ее перехода в другое качество. Безмерность, неустойчивость и аритмичность ображают внутреннюю необходимость в замене одной меры другой. Представление о скачке связано с ускорением процесса во времени, считается, что скачок всегда относительно ускоренное развитие изменений. Такое представление схватывает лишь один момент. Определяющим является преобразование качества. Курсив. Скачок. Это переход от одного качества к другому. Конец курсива. В мировоззренческом отношении скачки не являются привилегией человека и человеческого общества, но присущи развитию любых материальных систем, в том числе природных, различаясь по силе, динамизму, организационной структуре и тому подобное. Остановимся на самых общих подразделениях скачков. Страница 481. Скачки различаются прежде всего по формам движения материи. Второе основное разделение скачков – время их протекания. По этому признаку все скачки подразделяются на разовые, скачки-взрывы и стадиообразные, постепенные – На обыденном уровне такое деление производится с ориентацией на среднюю продолжительность жизни человека, на уровне научного мышления сравнительно со временем существования основного объекта исследования, с предшествующим этапом его развития. Есть скачки, совершаемые в миллионные дуре секунды, и есть скачки в миллионы, а то и в миллиарды лет. Следствием такого деления скачков на два вида является конкретизация определения понятия «скачок». Скачок – это момент или стадия превращения одного качества в другое. При скачке-взрыве изменяется сразу вся система, при постепенном скачке – поочередно отдельные подсистемы, стороны или части системы. Скачки взрывного, разового типа характерны для систем со сравнительно жесткой организацией или структурой, а постепенные скачки свойственны преимущественно системам с пластичной гибкой организации. Третье основание деления количества систем или подсистем включенных в скачок дает два вида скачков – одинарные и комплексные или интегральные. Промышленная революция в Англии в последние трети 18-го, первой четверти 19 века или революция в физике на рубеже 19 -го, 20 -го веков – это примеры одинарных скачков. Современный же научно-технический прогресс – это интегральный, комплексный скачок, вовлекший в свою орбиту и естествознание, и общественные науки, и технику, и производство. Четвертое основание классификации скачков – отношение к главной стороне сущности предметов. На этом основании скачки подразделяются на коренные и некоренные. Нельзя сказать, что второе название удачно, так как «некоренной скачок» Поскольку он скачок, тоже должен относиться к сущности, к корню предмета. В прямом смысле слова это уже не скачок, но с ним обычно связывают представления о качественных сущностных изменениях на подсистемном уровне развития объекта, об отдельных комплексах его элементов, о его состоянии и тому подобное. Возможно, их следует назвать микроскачками, но это требует дополнительного обсуждения. И последнее, пятое основание деления скачков – их роль в развитии. С этой точки зрения скачки бывают прогрессивные, регрессивные и одноуровневые, нейтральные по отношению к прогрессу и регрессу. Страница 482. Выделяются и другие виды скачков – глобальные и локальные, необходимые и случайные и тому подобные. При конкретном применении закона перехода количества в качество, в частности понятия скачка, следует принимать во внимание все отмеченные основания деления, иначе возможны недоразумения в оценке явлений действительности. В процессе развития происходит смена мер, а само развитие выступает узловой линией отношений меры. Развитие есть единство непрерывности и прерывности.